Глава 19 Серафима Григорьевна уродилась редкой красавицей. Брови соболиные, косы тяжеленные, с ярко-синими глазами и сочными губами, как будто только что наелась вишни и еще не успела оттереть ее сок. Не белесая голубоглазая скромница сродни полевой ромашки, а настоящий алый мак. И семья справная, с достатком приданного не придется стыдиться. В сибирском селе, что притулилось за холмом над монастыркой, к ней не сватался только ленивый. Но родители отдали за приезжего из Костромских лесов кузнеца Ивана Лукича, бородатого и могучего, как Илья Муромец. Невестины проводы до революции устроили такие, что вся деревня еще неделю пьяной валялась. На новом месте ее встречали восхищенными вздохами. Вот, мол, какую деваху Иван Кузнец оторвал, не зря сапоги стаптовал. Молодые отстроили новую избу, впустили в нее кота, как положено, Серафима налила молочка домовенку и зажили соседям на зависть. Все складывалось в доме Ивана и Симы, кроме одного. Не давал бог детишек. Кузнечиха уже все испробовала. И лекарей, и заговоры, но все без толку. Лукич молчал, но хмурился, когда жена виновата стелила себе отдельную постель. Мол, нельзя сегодня. Важным караваном шествовали годы. Кубышка, надежно упрятанная в подполе, заполнялась заветными рубликами. На печи теснились караваи, растягая и куличи, а по натертым половицам так и не затопали маленькие ножки. «Сима, доча!» — уговаривала свекровь. «Сходи в монастырь, помолись! Боженька добрый, даст Ванечке дитятю. И Серафима шла не один раз, босиком, стояла на коленях по полдня, не разгибая спины. жила месяцами с монахинями на пустом хлебе и воде, не помогло. В селе начали на нее жалостливо коситься, а вдовая Марфа ни с того ни с сего зачистила в кузню, каждый раз наряжаясь не Когда до рокового последнего отчаяния оставалось совсем чуть-чуть, по лесам пошли слухи, что в глуши появилась новая поселянка, то ли травница, то ли баба-яга. Никто точно не знал, откуда она прибыла в их край. Хромой юродивый окрестил ее половецкой шаманкой. а набожная свекровка назвала не иначе, как полезкой ведьмой». Серафима не очень полагалась на видовство, но от чего бы не попробовать. Она решила не советоваться с Иваном, зачем бередить Садину? вдруг из-за тей ничего путного не выйдет. Пригожим летним утром деревенские бабы отправились в лес по грибы, и Серафиму вязала с ними. Но заглядывать под кусты и лазить по оврагам не стала. Взяла свой узелок, махнула подружкам, чтобы не искали, и потопала по тропинке в самую чащу, куда забредали только кикиморы, и то нечасто. В узелке, кроме пирогов, вяленой рыбки и крынки со сметаной, лежало самое дорогое, матушкино колечко. И деньги, само собой. Дорога оказалась не длинной и не страшной, ни волков не встретила, ни трясин. Через час с лишним увидела обыкновенную покосившуюся избушку, обмазанную глиной, и стен торчали сучья и трава. Видать, наспех чинили. На зов вышла крепкая старуха в обвязанном крест-накрест шерстяном платке. Один глаз у нее уродился синим, а второй коричневым в крапинку. Это не сразу замечалось, просто как будто что-то потустороннее в лице взгляд нечеловечий. Огромные красные руки не знали покоя. Пока Сима делилась бедой, та что-то терла, мешала, заворачивала, в общем, ни минута не теряла. Увидев, что гости от ее рук глаз не отводят, пояснила. «Ты, касатушка, прости уж, сейчас лето. Ежели не наберу потребного, то зимой куковать придется. У меня ни минутки для безделья нет». «Да-да», — закивала посетительница. «А мне-то помочь сумеете?» Хозяйка прищурила коричневый глаз. «Ты неверно спросила. Помочь не смогу, а показать дорожку сумею». «Ну!» — сердце взволнованно застучало. «Бабушка, я вам гостинцев принесла, и плату какую назовете?» «Не в этом дело. Лекари верно говорят. Бабское нутро — сплошные загадки. Я кашель могу остановить, печень почистить, кости вправить. А то, о чем просишь, косатушка, решается не здесь, а там». Черный от травяных соков палец выстрелил вверх, как будто неведомая сила обитала под этой конкретной камышовой крышей. «Пойдем со мной». Она провела Серафиму за печку, взглядом приказала молчать. На сложенном в четверо одеяле спал белобрысый мальчонка лет двух-трех, вздрагивая во сне и подрыгивая худенькой ножкой. «У них весь хутор сгорел», — в полголоса пояснила травница. «Его мать в окошко выкинуть сумела. Как он уцелел неведомо. Видать, была на то Господня воля. Или смышлен не по годам. Отполз в сторону от огнища». «Родни не осталось, я вот выхаживаю у себя, потом куда девать не знаю. Я стара уже дитя нянчить, да и учиться ему надо». Серафима смотрела на нее с испугом, понимая, к чему старуха клонит. У них с Иваном уже случались разговоры о приемных детях, и она поняла, что эта дорожка для их семейства поросла сорной травой. «Мужики с того хутора как раз караванщиков поджидали, тех, которые в степи тургайские ходят». Они нашли его на пожарище. На верблюде ко мне в лачугу привезли. Ты когда-нибудь живого верблюда видела?» Сима покивала, да, мол, видела. Ее как-то верблюжья тема в тот миг не волновала. «Возьми его, расти как под сердцем ношенного. Люби, а там...» Ведунья не запнулась и снова посмотрела наверх. «Да мне бы бабушка по своему делу!» Начала Серафима и задумалась. Раз старуха говорит, что ей помощи ждать неоткуда, значит так и есть. Хватит себя обманывать, старость уже не за порогом. А Иван крепкий мужик, с достатком, легко найдет себе молотку, которая с полдюжина нарожает. А так будет и у Симы своя радость, все ни одной в старости углы оттирать. «А знаешь, бабушка, пожалуй, ты нашла мальцу мамку», сказала и поперхнулась, как кипятку хлебанула невзначай, сама испугалась своих слов потому и выпалила их побыстрее, чтобы не передумать. «А я так и поняла, как только ты в дверь постучала», — спокойно промолвила старуха, видимо, и вправду заранее знала. «Его Микиткой вроде кличут, только ты знаю, он не разговаривает и судорогами страдает, после несчастья это с ним. Не просто ему удалось выживание это. да ничего, даст бог, все наладится». Сима слушала и все больше жалела о принятом без согласия с мужем решении. И болен, и немтырь, и пережил трагедию. Как она справится с таким мальцом? Ей бы здоровенького, послушного, улыбчивого и желательно своего собственного. Ты не бойся, что он не твоей крови. Люди родными становятся не по крови, а по душе. Сколько в него вложишь, столько тебе и вернется. Но делать нечего. Серафима глубоко вздохнула и отчеканила. «Нет, никакой это не Микитка. Это мой Валька, Валентин, сынок мой родной. И не болен он вовсе, просто напужался без мамки». В этот момент то ли Микитка, то ли Валька открыл глазенки и с просонья потянулся к Симе. Домой она вернулась в сумерках. Малыш оказался тяжеловатым, еле-еле донесла, но с рук ни разу не спустила, прижимала к сердцу и шептала какие-то небылицы, чтобы не захныкал. Вот теперь встреча с волками по-настоящему пугала. Иван встретил приемыша лучше, чем она ожидала. Первые два месяца тяжеловато пришлось, а потом и Валька, и его приемные родители забыли эту историю, жили, как будто и вправду сами родили себе белобрысое счастье. В напоминание о пережитом у Валентина остался только чудный дар. Он видел больше, чем другие. Сначала в его способностях сомневались, потом привыкли. А Серафима через год родила дочку, а потом еще двух пацанят. К лету 1943-го пилось уже хорошо. Не беспросветно горько, как в 1941-м, и не тоскливо, как в 1942 -м. Аппетит вернулся вместе с первыми победами на фронтах. а пить следовало, чтобы заглушить хроническую боль, чтобы помянуть тех, кто уже никогда не поднимет стакан, не разобьет спьяну банку с огурцами, не похлопает по плечу. Валентин на знакомой красноклечатой кухоньке разливал замечательную водку и радовался, что удалось выкроить вечерок для посиделок с родной душой. Завидуйте, Женька? Какой ты человек, а? Вокруг сплошное говно, ты в нем плаваешь по уши!» А на душе какая-то романтика. Откуда берется? Это капитальный комплимент, Валёк. Давай выпьем. За тебя, мой романтичный друг. Все-таки завидую тебе. Валентин поднял граненный стакан, отставил в сторону мизинец, выпил и занюхал черной горбушкой, натертой чесночком. Так что ты посоветуешь мне делать? Евгений встал, прошел два шага до окна, уперся в подоконник и опасливо выглянул на улицу. «Проверяешься?» «Да нет, уже привычка». «Я тебе вот что скажу. Правду ее завсегда защищать легче. И придумывать не надо. Я бы попробовал рассказать всю историю, как ты мне сейчас рассказал. А в конце добавить, что ты ее перевербуешь. И ты и правду могешь. Даже если не выйдет ничего из этого, ты хоть время выиграешь». «Да кому нужен такой агент?» «Она же ненадежная, запуганная!» Евгений пренебрежительно махнул рукой. «А твою девчонку сейчас и не пустят в дело. Пусть посидит у меня, пообвыкнется, заматереет, потом якобы сбежит через Китай. Такая симпатяга и пригодится на той стороне. И ей веры будет побольше. Сейчас пусть расскажет, что ее отец... С итальянскими генералами сюсюкался, фамилии назовет. У нас, знаешь ли, смертей хватает. Одной фашисткой больше, одной меньше, все равно. А так в будущем своя доносчица будет в логове потенциального врага. Ты складно сочиняешь, а кто мне поверит? Ха! Разве я сочиняю? Я на голубом глазу, и ты тоже. Время надо выиграть. Потом видно будет. Все равно ее расстреливать вряд ли станут. Просто отправят в лагеря вместе с остальными пленными, там и сама недолго протянет. Пленные. Куда девать этих пленных?» Нетрезвые мысли свернулись на привычные рельсы. Евгений не раз видел длиннющие эшелоны, запрудившие железнодорожные узлы. Техника и продовольствие застревали, спотыкаясь об этих каракатец. Армия оставалась голенькой, без снаряжения. А ведь сотни тысяч ртов еще и кормить надо, сторожить. Военнопленных кормить, значит, у своих, у советских, голодных детей забирать. Это правильно? Возможно, среди них и тот, кто стрелял в Артемку, в его собственного малыша, розовый комок счастья на руках у юной Айсулу. И тот, кто убил Сергея, Вадима, Тимура, длинный список имен, с кем он уже никогда не выпьет за победу. Злость сжимала челюсти, Казалось, мог бы своими руками передушить, вставить рожок в автомат и давить на курок без устали. Но тогда чем он отличается от тех же фашистов, стреляющих в безоружных, в стариков и детей? «А что прикажешь делать? Отпустить на все четыре стороны? Чтобы Гитлер раздал новые автоматы, и они снова пошли стрелять в наших? Тех, кто еще худо-бедно в строю? Ни хрена! Голодом морить!» «С ними так и поступают, честно говоря». «Ладно». Евгений подошел к раковине, плеснул в лицо холодной водой. «Ладно, допустим, выиграем время. И в этом случае нет гарантии, что она уцелеет во глубине сибирских руд». «Почему?» «Знаешь, Жень, там тоже живут, если что». «Но как живут? Это у тебя все сытые, шито-крыто». «Это мой долг, я тебе уже говорил. Думаешь, я на войну не просился?» «Знаешь, что мне сказали? Ты и так на войне!» Валентин помолчал, разлил водку по стаканам и, не чокаясь, выпил. «И я буду воевать дальше, потому что на мое место всегда могут назначить сволочь, тогда другая история начнется. «Валек, не могу я допустить, чтобы Полинину дочь насиловали, чтобы измывались над ней!» Евгений заметно охмелел. «Хоть убей, не могу! На преступление пойти могу! Убить кого-нибудь нарочно или невзначай могу, а закрыть глаза на ее судьбу не могу!» «Ну точно романтик!» Сибиряк добродушно рассмеялся. Понял я тебя, браток, понял! Да! У всякого своя романтика! Помнишь, я к твоему отцу съездить собирался на верблюдах покататься? За верблюдов! Цокнули стаканы, сухим хрустом разломился тонкий шелпек, как обычно пополам. Шелпек. Казахские тонкие лепешки из пресного теста. Скажи мне, Валёк, а мы победим? От неожиданности Валек поперхнулся, долго кашлял, сотрясаясь грузным телом. «Я тебе что, информбюро?» «Ты мне как-то сказал, что война начнется. Теперь скажи, чем она закончится?» «Победим, Жень, победим!» «Но какой кровью? Победа ли это?» «Тогда считать мы станем раны, товарищи, считать». Траурно процитировал Евгений, но тут же встрепенулся. «Победа! Это будет самая славная победа!» «Тогда за победу!» Валентин приезжал в Москву часто, иногда всего на полдня, хотя не всегда удавалось вот так посидеть по душе. А его закадычная Женька больше никому не мог открыться. Страдал, терпел и молчал, переваривая лохани помоев, что копились в душе. Теперь, выдувая форточку дым-папиросы, он радовался, что Валёк не отшутился, не отправил легким матом куда подальше. Значит, есть шанс. Об одном жалел полковник контрразведки Смирнов, собираясь на следующий день генералу на аудиенцию. все таки следовало спросить у наперстника, будет ли ему успех в этом деле. Пусть бы посмеялся, что Женька его к бабкам-гадалкам причисляет, все равно, но с поддержкой как-то надежнее. В кабинет заглянул Артем. «Если Стефани будешь вызывать, можно мне присутствовать? Это же не допрос, правильно?» «Нет, не допрос. Я вообще не следователь, и тебе прекрасно это известно. И нет, присутствовать нельзя». Недопустимая вольность сына больно соднила отцовское сердце. «У них там, у партизан и диверсантов, нет ни моральной дисциплины, ни положенной субординации. Им прощается. А здесь это не там, не за линией фронта». Это опасная прорубь тактических приемов для выживания. То самое говно, которое кроет матом Валентин и в котором каждый день приходится плавать. Шпицын, которого Артём люто возненавидел, а Евгений прозорливо побаивался, оказался на удивление покладистым. «Вы чё? Она же вражина! Она гниль фашистская! За что бы мне с ней по-человечески обращаться?» Тараторил он, стыдливо прикрывая синяки и разбитые губы. «Сказали бы по-свойски, что не надо ее трогать, я бы и пальцем еще и помог бы! Вы еще как не родные. «Да мы и сами не знали, Василий Еремеевич, ты нас прости! А сынок мой контуженный, ему бы лечиться, да видишь, какая заваруха! Приходится жертвовать самым дорогим!» «А у меня всю жизнь одни спотыкачи, я уж привык! Одна фамилия чего стоит? Шпицын! Не Спицын, а через Ш! И сплошные шпицы, куда не наступлю!» Офицеры дежурно покивали головами, мол, сейчас у всех так, вне зависимости от фамилии. «Вчера бронь продлили, опять не пускают на фронт, здесь я нужен!» Он возбужденно посмеивался и потирал руки, отчего жалобы звучали как похвальба. «Ладно, Василий Еремеевич, еще раз прости, и фамилия у тебя стоящая, и сам то мужик нормальный. Если хочешь, можешь тёмки врезать, чтобы не обидно было, можешь мне». Зла держать не буду, честно офицерская. Понимаю, Евгений Федорович, разве уж не понимаю. Ладно, бог с ним, перемелится, мука будет. У меня жена, дети, мне тоже оно без надобности. Вот и лады. Держи примирительную и трофейную и разойдемся друганами. Нам еще вместе фашиста рубить. Евгений протянул пузатую бутыль первостатейного французского коньяка из запасов немецкого генерала Георга Рейнхарта, оставленных в спешке отступления под невзрачным героическим городком средней полосы. «Давай уж вместе тогда, чтобы не обидно!» «Прости, Василий Еремеевич, у меня друг прилетел из Красноярска, не могу обделить вниманием». «Лады!» Шпицын убрал бутыль в стол, но не торопился прощаться. «Мы пойдем?» — вопросительно посмотрел Евгений. «Ну, как хотите». «Говори уж, не томи». Евгений чувствительным ухом контрразведчика слышал недоговоренность. «Ну давай уж все-таки...» Шпицин встал из-за стола, покосился на собранный диван, ставший сразу незаметным, позволительным. «Давай все-таки вреже тебе». Кулаки жались быстро и непроизвольно. но тут же кисти приветливо взлетели, распались ладонями вверх на два приветливых лепестка. «Хорошо?» Голос не дрожал, не кололся льдинками, не стучал дробью по истасканному паркету, а звучал игривым, многоцветным куплетом старой, но всеми любимой песни. «Тёма, выйди на минутку!» Сын замер, задрожав опущенными плечами. «Выйди, сынок», — я сказал, — «подожди меня за дверью». Ласково повторил Евгений и, видя, что тот не сдвинулся с места, еще раз повторил настойчивее. «Но...» Артем вышел, в ушах шумело. Он знал, безо всякого зеркала, что щеки стали красными. Знакомая рука мягко взяла его выше кисти. «Пойдем, сынок, все нормально». Они шли рядом, вместе, ненавидя Шпицына. Во всем похоже. Фигура, разворот широких плеч, разрез глаз. «Ты думаешь, что виноват?» «Нисколько. Я горжусь тобой». «Ты думаешь, я не рад, что встретил Стефани?» «Тогда ты просто маленький дурачок». Евгений добродушно рассмеялся. «Если бы в свое время ее прадед и дед не помогли моему отцу, меня бы здесь не стояло, а значит, и тебя, и Дашки». И бабка твоя никогда бы не была счастлива, и мать. А если бы не было в моей жизни Полины, то и не знаю». Он поискал слова, не нашел и в конце концов махнул рукой. «Выходит, всяко-разно. Я должен принять участие в судьбе этой девушки. Видишь ли, сынок, жизнь — это такая волшебная дорога с испытаниями. Стефани очередной из них. Проверка на вшивость». «Еще один верблюжий переход. Я не буду себя уважать, если останусь безучастным. Если надо пойти на преступление... Что ж, я готов. Я уже пожил, послужил, революцию видел, людей убивал. Меня не жалко и... Есть за что наказывать». «Что конкретно ты имеешь в виду?» Сын уловил в словах отца потаенную нить. «Так что ты, Тёмка, ни в чем не виноват». «Это моя ноша, и мне она по горбу». Отец, как выяснилось, его не слушал. «Ты хочешь устроить?» Артём проглотил страшное слово «побег». «А? Ничего, сынок, совсем ничего. Пока. Я просто должен капитально позаботиться, чтобы она осталась жива». За окном набирало сила лета. Трещали стрекозы, москвичи открывали заклеенные крест-накрест окна, и дышали теплом, густо сдобренным надеждой. Фронтовики, заброшенные прихотью командования в увольнительные, с удивлением смотрели на женщин в ситцевых платьях, на выметенные мостовые и призывные афиши кинотеатров с улыбающимися красотками и импозантными кавалерами. Им казалось невдомек, что жизнь продолжается. Хотя никто не знал, как долго провисит наспех намалеванная холстина прикрывающие выбоины на облезлой стене. Конечно, генерал послушал Евгения и отдал приказ отправить Стефани Бьяньконе как потенциально завербованную единицу не в жуткий лагерь-могильник для военнопленных, а под присмотр Валентина. Иначе бы проницательный советчик не надоумил пойти в банк. Опытный полковник контрразведки давно подозревал, что его закадыка необыкновенный смертный. Он звездочет. Архангел, пророк, бог весть кто. Ну и пусть. Главное, чтобы кое-где, хоть изредка, нечаянно, на запутанных тропинках судеб встречались такие люди. В ту ночь Евгений спал как убитый, причем спал дома, рядом с женой, в уютном запахе поспевающего теста и замытых, тщательно выведенных обид. Айсулу жаворонок, ей легко в пять утра подскочить, Выпорхнуть из теплых объятий предрассветных простыней и побежать на кухню стряпать завтрак. Даша — лентяйка, ей все равно. Тёма — сова. Ему полночи не спится, борется с какими-то своими мыслями, курит на балконе, вступает в спор за алоэ в помятом ведре, любуется обольстительным шатром ночи, продырявленным иголочками любопытных звезд. На самом деле, Артём ночи напролёт вел беседы с темноволосой. Рассказывал про чудесную встречу со Стефани, в который раз просил прощения. Скоро, совсем скоро над ним распахнется небо недружественной Европы, на этот раз албанское. Советское командование чутко следит за настроениями всех оккупированных территорий, содействует. Пусть Албания, пусть Чехия, пусть Германия, лишь бы не Польша, где каждый камень мостовой, каждая небрежно брошенная пшешка дзам, напоминала о потерянной любви, пахло ее кровью, отзывалась эхом ее стонов. Артем заставлял себя думать только о победе. Но вот странность. Пока он беседовал с Эдит, в голову просачивалась Стефани. Они приходили по очереди, каждая по многу раз за одну ночь, сидели в одинаковых позах, носили одну и ту же одежду, произносили одни и те же слова. Теперь он и сам затруднялся ответить, у кого какие губы, какие родинки. Обе темноволосые, но Стефани пониже роста, поплотнее телом и посветлее лицо. Эдит смуглая, тонкая, с длинной неспокойной шеей и острыми выпирающими ключицами. Была. Эдит была. А Стефани есть. И ее еще можно спасти. Такая простая мысль сразу оправдала его прегрешение неверность памяти темноволосой. Ведь ради спасения надо чем-то жертвовать. Молодая кровь требовала романтических специй, не желала укладываться в гроб вместе с дорогими воспоминаниями. И он разрешил себе мечтать. Не сразу, только к зиме 1944-го. когда молчаливая страстная албанка сняла с него пояс безбрачия, добровольно надетый после трагедии в Белостоке. И потом еще он долго себя корил, но уж больно требовательно ныло нутро, не позволяло думать ни о чем другом. В конце концов, это же вредно для дела, когда опытному диверсанту везде чудится распаленная женская плоть. Албанская прелестница как пришла, так и ушла. А Стефани осталась. Приходила во сне, садилась на скирду соломы или на овчинный тулуп и рассказывала о себе, об Италии, о старинных роскошных замках и живущих в них легендах или сидела молча, подолгу глядела не своими глазами. Перед отъездом отец сказал ему странное. «Если я не буду тебя встречать с фронта, помни, на твоих плечах три женские судьбы». «Три — это кто? Мать с Дашкой, понятно?» а третье, по-всякому выходило, что стеше. Война перевалила через советскую границу, и это событие радостным салютом заискрилось в глазах измученных фронтовиков. «Наша земля свободна от гитлеровских захватчиков», трубили сводки информбюро. «Ура! Свободна!» Ликовали рядовые и сержанты, связисты и матросы, пушкари, ветеринары, снайперы, Скромные медсестрички. Наша земля свободна, скоро победа! Дружно звенели стаканы, и счастливые рты глотали горький самогон, чтобы подсластить свою радость. Из Албании Артема перебросили в Румынию, а вскоре туда добрались и советские войска. Закруживший голову древними сказками Бухарест промелькнул как нарядная, но потертая открытка на дне походного чемодана. «Как у них красиво-то, как в Испании!» Артём искал поддержки у сослуживца, бородатого литовца Андриса. «Да, симпатично, но не так, чтобы с ума сойти!» «Ты не понимаешь, Андрюха!» — не отставал Артём. «Я-то в степи родился, там ничего подобного не встретишь. А тут ни одной простой линии, богатой, со вкусом!» Они смотрели на затейливую пироженку из травентина с многоступенчатыми карнизами, крошечными цветочными балкончиками и полукруглой крышей над томными каменными девами парадного. Выломанные штакетины открывали глазу неухоженный цветник. Сослуживцы медленно обошли коттедж, останавливаясь, чтобы поглазеть на завитушки по углам. С торца находился еще один подъезд, попроще. Из него как раз выносили гроб. «А в Ленинграде тебе не понравилось?» Спросил Андрис, увлекая Артема подальше от чужого горя. «Я в Ленинграде не был. А в Киеве? А у нас в Таллине, Риге? Тоже не был. Я в Красноярске был, в Омске. Ну, браток, я в тех краях не был. Для меня этот Бухарест роднее выглядит, чем Москва. Тут нам не понять друг друга». «А что, у вас тоже старины много?» Любопытство лезло наружу, никакими зарубцевавшимися порезами его не удержать. и да еще не такой! Ты приезжай после войны, само видишь!» Через три дня Андреас подорвался на мине, и Артем нес его в носко расколоченном гробу на раненом, поднывающем плече, мимо равнодушных кариадид и надкусанных войной рюшек надменных дворцов. Праздничные фейерверки превращались в грозовые канонады. Слёзы радости, не успевая высыхать, становились траурным плачем. Разогнавшееся на восточноевропейской равнине колесо истории неумолимо катило к Берлину, магниту, притягивающему силы со всех концов огромного континента. Они топали и ехали, плыли и летели, опоясанные пулеметными лентами, облаченные в защитку и камуфляж, позвякивающие касками и котелками, с матершиной или песнями, с гармошками или зачитанными томиками Ахматовой. Из Румынии Артема перебросили в Венгрию, и там для него война закончилась третьим по счету ранениям. В Берлине побывать так и не удалось, зато вдоволь полюбовался руинами Буды и Пешта, которые напрочь затмили Бухарест, ставший ненавистным и загибели Андреса. Наверное, в мирное время венгерский город кружился в дунайском вальсе, звенял чугунными мостами, улыбался арочной галереей и игрушечными башенками рыбацкого бастиона. Наверное, огромный старинный собор возвышался над ликующей толпой богатой ярмарки. Возможно, старинные фонари на набережной рассказывали свои романтические истории, а купола-колокольчики-купалин обещали забытие и умиротворение. Может быть, в то время горожане катались на коньках по замерзшему пруду перед замком Вайдахуняд, как в зимней сказке, представляя, что зарезным фасадом танцуют на балу сказочные принцы и принцессы. Теперь же осталось только догадываться, как могло выглядеть до войны все это великолепие. уродливые булыжники под ногами, зияющие рваными дырами старинная кладка. Артем брел по городу медленно, часто переводя дыхание. Не верилось, что войне конец. Казалось, что она как жидкость, перетекающая из одного сосуда в другой, где-то убывает, чтобы в другом месте вспыхнуть поярче. А теперь все. Евгений встретил сына посидевшим. Смуглые скулы, Гладкое лицо без морщин, холодные хищные глаза, а над ними платино-челки. «Я хочу поехать в Китай надолго. Мне надо. Но перед этим мы с тобой должны кое-что сделать». Он никогда не сюсюкал, шел кратчайшим путем. «Я готов, только мать обниму с Дашкой». «Обнимешь, с ними, слава богу, все хорошо». И Артём замялся. «Мне интересно узнать, что там со Стефани?» «А где документы покойной едит? Ответил вопросом на вопрос Евгений.